Но если как следует подумать, то во всем виноват Ёж. Да-да, это он виновник всех моих бед. Не появись он на моем дворе, собакам бы не залаяла. Не залай, собака, я бы не проснулся. Не проснись я, не пошел бы во двор. Не выйди я во двор, не оставил бы дверь открытой. А если бы дверь оставалась закрытой, собака не попала бы на кухню. Не попади собака на кухню, вся посуда осталась бы целой. Ну, погоди, противный еж, доберусь я до тебя. Сладко зевнув, человек отправился в постель, быстро согрелся и уснул. На следующее утро Пляши оказался на своем месте и на упреки хозяина только мотал головой, щурил глаза и поджимал хвост. А хозяин отчитывал его. Плеши, ты вел себя возмутительно. «Я даже начинаю подумывать, не подослан ли ты ко мне!» Помолчав немного, он добавил, «Нет, подослан ко мне, конечно, еж! Он во всем виноват!» И снова сел за работу, мечтая о том, как он вечером поймает ежа. А Пляши мирно спал в своей конуре. Очевидно, он отсыпался после вчерашней ночи, И лишь изредка тявкал во сне, когда ему мерещилось, что он гонится за сереньким клубком на коротеньких ножках. После ужина, когда уже совсем стемнело, человек сунул в карман электрический фонарик и отправился к той груше, под которой оставил вчера ящик. Ящик был на месте, а рядом с ним сидел наглый еж и уплетал очередную грушу. — Постой, постой, — сказал человек, — ящик уже здесь, и ты от меня не уйдешь. — А пока я посмотрю, сколько ты груш можешь смолотить. И так он стоял и ждал. А еж сидел и пожирал груши одну за другой. По правде сказать, человеку давно уже было пора ложиться спать. Но еж... Явно никуда не спешил. Он закусывал с большим аппетитом и чавкал при этом, как поросенок. «Вот уж поистине свиная твоя порода!» — проворчал человек. «Но так и знай, это последняя груша на твоем веку!» А еж, сожрав все груши, которые валялись рядом с ним, растянулся на травке, вытягивая одну ножку за другой. — Это что еще за новое свинство? — закричал человек. — Ты, оказывается, недурно устроился в моем саду. А еж, должно быть, понял, что ему сказали, и в ответ еще веселее стал кататься по траве, тихо повизгивая от удовольствия. — Час от часу не легче! — воскликнул разгневанный человек. — Вот попадешь под ящик, будешь тогда знать, как кататься по чужой траве. Но тут еж встал и отправился было в путь. — Ты куда это? — спросил человек. — Ну что такое? Ежа не узнать. У него горб на горбу. Человек зажег карманный фонарик, чтобы получше рассмотреть, что случилось с ежом, и сразу как закричит —— Караул! Держите его, воришку, он у меня груши украл. Ёж тут же свернулся в клубок. Подойдя к нему поближе, человек увидел, что ёж не зря по травке катался. Он, оказывается, наколол на своей иголке пять хороших спелых груш и теперь собирался отнести их к себе на ужин. «Ёж!» — возмущенно воскликнул человек, обращаясь к колючему клубочку. «Ты злой! Ты нехороший! Ты воры разбойник! Ты украл мои груши!» Больше того, ты поступил по-свински. И взяв ящик, он добавил, вот теперь ты в наказании будешь сидеть под ящиком. И действительно накрыл ежа ящиком. Довольный собой человек отправился в дом и улегся спать. Но уже засыпая, он вдруг подумал, что же это я натворил. Ведь у ежа остались все груши, которые он наколол на свои иглы. «Ну и хлопот с этим ежом!» Вздохнул он и снова отправился в сад. Под ящиком что-то шуршало, а порой и хрюкало. Человек постучал по дну. «Эй, ты!» — строго прикрикнул он.